Дягилев Сергей Павлович, 1872-1929, выдающийся деятель русского искусства, основатель общества и журнала «Мир искусства» в Петербурге и русских балетов в Париже, сыгравших значительную роль в пропаганде русского искусства за рубежом. Каждый вечер вы будете куда-нибудь приглашены Вообще говоря, ничего нет труднее, чем проникнуть в высшее общество Парижа, но для артиста ничего нет легче. Даже если он еще находится в пропеллеях славы, скандалезной известности, любопытство сметет все барьеры, разомкнет волшебный круг избранности. Но что это я разболтался о высшем обществе и его любопытстве? Я ведь вижу, что ваше любопытство... Дорогой мэтр, мне этими разговорами разжечь не удастся, да я на это и не рассчитывал. Ну, что вам до высшего общества между нами, что и мне до него, в деловом смысле оно мне важно, но внутренне, не слишком, ваше окружение, ваш... Пфейферинг и пребывание здесь с вами, метр, помогают мне лучше осознать свое равнодушие, свое пренебрежительное отношение к этому миру поверхностной фривольности. Скажите, кстати, вы родом из Кайзерс ашерна на зале? Какая серьезная, достойная родина. Мой родной город Люблин тоже достойное место. Седая старина... Оттуда выносишь в жизнь известный запас суровости, известной торжественности и неуклюжести души. Ах, не мне превозносить перед вами избранное общество, но Париж даст вам возможность завязать интереснейшие, стимулирующие знакомства среди ваших собратьев по искусству, ваших единомышленников, ваших пэров. Вы познакомитесь с художниками, писателями, звездами балета и, прежде всего, с музыкантами, корифеей европейской культуры» и артистических экспериментов. Все они мои друзья, и все готовы стать вашими друзьями. Жан Кокто — поэт, Мясин — танцмейстер, Мануэль де Фалии — композитор, шестерка шестеро титанов новейшей музыки — вся эта возвышенная и занимательная сфера дерзаний и вызова ждет вас. Вы принадлежите к ней. Стоит вам только захотеть. Кокто, Жан Родился в 1891 году. Французский писатель и художник. Один из активных поборников нового искусства. Мясин. Родился в 1896 году. Танцовщик и балетмейстер в балетной труппе Дягилева. «Шестерка». Группа передовых французских композиторов, которая в период между двумя мировыми войнами стремилась к созданию национальной музыкальной школы в противовес засилью вагнерианской традиции, пользуясь новейшими завоеваниями в области гармонии, и в которую входили Дюре, родился в 1888 году, Оннегер, 1892-1955, Мийо родился в 1892 году, Тайфер родился в 1892 году, Орик родился в 1899 году, и Пуленк родился в 1899 году. Неужто я... И на этот раз читаю несогласие в ваших глазах. Но здесь, дорогой мэтр, всякая робость, всякое замешательство, право же неуместно. В чем бы ни коренилось такое стремление к самоизоляции? Я ни о чем не допытываюсь. Почтительное, и я бы сказал, просвещенное приятие того, что это стремление на лицо, вот все, что мне остается. Этот пфейферинг... Это странное отшельническое убежище. Все это, конечно, неспроста, но я ни о чем не спрашиваю. Склоняюсь перед любыми доводами, даже самыми неожиданными. Ну так что же? Причина ли это для отступления перед лицом сферы безрассудочности? Безрассудочности — Которые тоже имеют свои положительные причины. О, я, я! Этот круг гениальных законодателей вкуса и модных корифеев искусства обычно сплошь состоит из полупомешанных эксцентриков, утомленных душ и опустошенных сластолюбцев. Импресарио это ведь что-то вроде надзирателя в сумасшедшем доме. Теперь вы видите, как плохо я веду свои дела. Весьма неумело. Оправданием мне может служить только то, что я это сознаю. Намереваюсь воодушевить вас, я, сам это понимая, действую во вред себе. Конечно, я о себе говорю, что вам подобные... Нет, не следует говорить о вас подобных, а только о вас. Вы рассматриваете свою жизнь, свою судьбу как нечто единственное и неповторимое. Считаете свою жизнь слишком священной, чтобы сравнивать ее с другими жребиями. Вы ничего не хотите знать о других судьбах, только о своей собственной. Я понимаю, вам притит унизительность всякого обобщения, подчинения и приравнивания. Вы настаиваете на несравнимости индивидуального случая, Исповедуете индивидуалистическое, высокомерное одиночество, пожалуй, что неизбежное. Можно ли жить, когда живут другие? Где-то я вычитал этот вопрос, не помню, где именно, но в весьма возвышенном контексте. Вслух или про себя все вы задаете этот вопрос. Из одной учтивости и больше для вида замечаете друг друга, если вообще замечаете». Вольф, Брамс и Брукнер годами жили в одном городе в Вене, однако взаимно избегали друг друга, и ни один из них, насколько мне известно, за всю жизнь так и не встретился с другим. Да это и была бы весьма тягостная встреча, принимая во внимание то, что они думали друг о друге. Критической коллегиальности в их отзывах не замечалось. Одно только отрицание – чтобы быть в одиночестве. Брамс ни во что не ставил симфонии Брукнера. Он называл их огромными уродливыми змеями. И, наоборот, Брукнер более чем свысока относился к Брамсу. Первую тему концерта «Де Моль» он, правда, находил очень интересной, но утверждал, что Брамсу в жизни больше не удалось создать что-либо равноценное. «Вы ничего не хотите знать друг о друге». Для Вольфа Брамс означал «скучищу». Вы, наверное, читали в венском салонном листке его критический отзыв на седьмую симфонию Брукнера. В нем высказано его мнение о Брукнере вообще. Он обвинял его в недостаточной интеллигентности». И с некоторым основанием, ибо Брукнер и вправду был то, что называется простодушное дитя, всецело погруженный в свой величественный генерал Бас и абсолютный идиот во всех вопросах европейской культуры. Но стоит только почитать письменные высказывания Вольфа о Достоевском, которые просто-напросто ставят тебя в тупик, и невольно задаешься вопросом, Что творилось у него в голове? Текст к его так и недописанной опере «Мануэль Венегас», изготовленный неким доктором Гернесом, он объявил чудом искусства, не уступающим Шекспиру вершиной поэзии, и непозволительнейшим образом огрызался, когда его друзья позволяли себе в этом сомневаться». Мало того, что он сочинил гимн для мужского хора к родине, он еще пожелал посвятить его немецкому императору. «Как вам это нравится?» Соответствующее его прошение было отклонено. «Все это не так-то просто, не правда ли?» «Трагическая путаница». «Трагическая, господа». Я так это называю, потому что все несчастья мира, думается мне, проистекают от разобщенности духа, от глухости, неразумия, раздирающих его на части. Вагнер называл мазнёй импрессионизм в современной ему живописи, будучи в той области истом консерватором. Между тем его собственные гармонические ходы имеют немало общего с импрессионизмом, Восходит к нему более того своими диссонансами, нередко его превосходит. Парижским мазилам он противопоставлял Тицана. Вот истинный художник. Превосходно. На самом же деле его живописные вкусы скорее склонялись к Пилоти и Макарту, изобретателю декоративного букета.